Шестое занятие. Программа. Первое. Разминка. Автомануальный комплекс. Массаж биологически активных точек головы. упражнения для позвоночника. упражнения для суставов рук и ног. Второе. Дыхательная медитативная гимнастика. В основном через нездоровый орган. Третье. Тренировка эмоций. Четвертое. Передвижение ощущений. Т. Плюс П, запятая Х, плюс П. А. Ноги, Б. Позвоночник, руки и плечевой пояс. Пятое. Передвижение ощущения по конечностям через позвоночник. Шестое. Первый комплекс. А. Сбор и разброс ощущений. Б. Передвижение ощущений через нездоровый орган, в трех плоскостях, протирка и спираль. В. Работа над шрамами. Седьмое. Коррекция зрения и слуха для тех, кому это не нужно, работа с нездоровым органом. Восьмое. Медитативный гинекологический ауто -массаж. Дорогие наши ученики, наша встреча означает, что вы освоили программу предыдущих занятий, и мы продолжаем дорогу вместе. Прежде чем начать тренировку, давайте подведем некоторые итоги. Какие перемены происходят в вашем организме? Что вы стали замечать? Если у вас начались улучшения, изменения в самочувствии, но при этом вы ничего или почти ничего не ощущаете, не те, ни П, ни Х – это может быть вашим субъективным мнением. У всех людей чувствительность различная, и отношения к проявлениям организма тоже различные. Одни до последнего момента, пока их не свалит болезни, ходят и ни на что не жалуются, а другие реагируют на малейшее недомогание. Главное – не выраженность ощущений, а те сдвиги, которые начинают происходить в организме. Итак, улучшился ли у вас сон, аппетит, прекрасно. Это признаки, что вашему организму уже потребовались дополнительные ресурсы для той работы, что в нем началась. Но не бойтесь поправиться, вес должен начать приближаться к своей физиологической норме, ведь очень часто вес повышен за счет скрытых внутренних отеков, вот почему при повышенном аппетите вес может снижаться. Не экономьте, постарайтесь не отказывать себе в полноценном и, по возможности, в разнообразном питании. Мы специально не занимаемся вопросами питания, но по опыту знаем, что наших учеников интересуют эти проблемы. Поэтому позвольте очень коротко напомнить несколько самых основных положений. Прежде всего, что мы не поддерживаем. Например, специальные диеты для похудения людей, которые совсем в них не нуждаются. Таких диет очень много. Кстати, практически все толстушки отмечают, что как только прекращают сидеть на диете, тут же возвращаются к прежнему весу. Вес обусловлен, помимо прочих причин, еще и конституцией человека. Если он от природы гиперстеник, небольшого роста, широкий, Его индивидуальный вес будет выше среднестатической нормы, но это будет его индивидуальной нормой. Если же он остынек, высокий, узкий, наоборот, его вес будет меньше среднестатической нормы, но это также будет его индивидуальной нормой. Учтите это и не терзайте себя напрасно. Главное выбросьте из головы комплексы. «Я такая толстая» или «Я такая тощая». Замените их. «Я стройная», «Я пухленькая». Может быть, именно в этом ваша привлекательность? Может быть, именно это кому-то очень нравится? Это уже половина пути к успеху. Конечно, если человек болен, например, у него диабет, ему следует придерживаться специальной диеты с ограничением сладостей. И нередко одного этого бывает достаточно. И еще мы не поддерживаем теорию режимного питания, но это также относится к здоровым людям. Скажите, где в природе вы видели, чтобы животные питались по часам? Нигде. Они едят тогда, когда проголодаются, а мы, люди, не едим, а питаемся, потому что так надо, время пришло. В результате пища усваивается хуже, не готов еще желудок, не выделились необходимые соки для нормального пищеварения. Желудок еще не дал сигнала «хочу есть». Еще не проснулся голод, поэтому нет аппетита. Мы забыли чувство голода. Но чтобы вернуть его, вернитесь в детство. Вспомните, какой вкусной казалась горбушка свежего ароматного хлеба, которую ели чаще не дома, а у соседей или в другом месте, когда вас никто не пичкал. У каждого человека и здесь свои неповторимые воспоминания. Вспомните это волчье чувство голода, ощутите его и теперь, не бойтесь его, оно прекрасно, оно залог удовольствия от еды, залог хорошего пищеварения и здоровья. Волчий аппетит и волчий голод неразделимы. Одно не бывает без другого, и оба они признаки здоровья. Вот почему мы говорим, большинству людей есть можно все, но только знать как. Вот теперь мы можем сказать, за что мы. Мы за раздельное питание. По основным продуктам это выглядит так. Схема раздельного питания. Белки, мясо, рыба, яйца в смятку. Бульоны, первую воду слить, бобовые, грибы, орехи, семечки. Растительная пища, овощи, фрукты, соки. Углеводы, хлеб, чем грубее, тем лучше. Мучные изделия, чем меньше, тем лучше. Крупы, картофель, сахар, варенье конфеты, мед. Можно есть белки и растительную пищу. Можно также есть растительную пищу и углеводы. Но нельзя есть все вместе белки, растительную пищу и углеводы. Но при этом поймите нас правильно, мы лишь высказали свое мнение. Вопросы питания не наши вопросы. Несколько слов о сне. С третьего-четвертого дня практически у всех начинает улучшаться сон. Если вы считаете, что сон у вас и так хороший, потому что вы спите положенные 7-8 часов, и утром вам очень не хочется вставать и идти на работу, Это не показатель хорошего сна. Это признак того, что страдает качество сна. Если по какой-либо причине будет страдать качество сна, спустя некоторое время может наступить бессонница. А бессонница – первый признак невроза. Вот почему мы обращаем ваше внимание, что должно наступить улучшение качества сна. Многие наши ученики в первые дни отмечают, не слышу будильника, просыпаю на работу, не могу проснуться утром. Это естественное состояние, организм начинает резко наверстывать упущенное, начинается работа по восстановлению здоровья и дается старт на окончательное выздоровление и молодость. Когда же начнет восстанавливаться качество сна, вы поймете истинный смысл слов «здоровый детский сон». Момент засыпания можно сравнить с ощущением полного растворения, исчезновения, полного и быстрого провала, и дальше ничего не помню. Только про такой сон можно сказать, что он не нарушен, нормальный, при этом не имеет решающего значения длительность сна, а важно его качество. Если засыпая, вы чувствуете, что начинаете таять, как снег под солнцем, и просачиваться, исчезать сквозь подушку, значит, вы восстановили нормальный сон. При этом он характеризуется полным расслаблением всех мышц, всего тела. Вспомните, как спит ребенок. Он может уснуть сразу, в любой позе. При этом он становится тяжелым, во всяком случае так кажется. Вы можете тормошить, он не реагирует, он спит. Так же должны спать и вы. Но мы отвлеклись от нашей темы, Если к сегодняшнему дню у вас началось улучшение сна, аппетита, прекрасно, мы вас поздравляем. Если же вы это не можете четко почувствовать, значит, это произойдет вот-вот, уже завтра и обязательно. Проверяли ли вы мочу, как мы просили сделать? Если в моче появились хлопья, песок, прекрасно, началось очищение. Может измениться цвет мочи? Это свидетельствует о том, что активизировалась печень, очень хороший признак. Обратите внимание на песок. Если он светлого, желтоватого цвета, его возраст несколько месяцев. Если же он темного цвета, ему, скорее всего, не меньше двух-трех лет. Представьте, что все это вы носили в себе, и все это мешало нормальной работе почек. Обращаем ваше внимание, что могут начать выходить Мелкие камешки из почек и желчного пузыря диаметром до 0,5 см. Если вы знаете, что у вас есть камни, будьте бдительны. Мелкие камешки, песок обычно выходит безболезненно, а с крупными сложнее. Будьте к этому готовы. Мы надеемся, что знаете, как поступить в этом случае. Какие ощущения появились у вас в области печени, почек? Если сейчас началось небольшое обострение, не пугайтесь, радуйтесь этому. К вам начало возвращаться здоровье. Как ваши суставы? Они могут опухать, болеть, если у вас прежде так бывало. В данном случае это хороший признак. Значит, и там началось выздоровление. Как шрамы? Начали ли они исчезать? Если начали, вы наш рекордсмен. Вы можете это делать так хорошо и быстро, как не каждый может, поэтому с вас и спрос больше. Ведь мы только попробовали работать над шрамами, основная работа начнется сегодня. Работали ли вы над зрением, слухом, не забудьте, что ваш норматив сегодня 10-20%, подтянитесь. Ну вот, кажется, ничего не забыли, прошлись по всем основным возможным изменениям и улучшениям. Если у вас еще есть что отметить, сделайте это сами в вашем дневнике. У вас уже наметились какие-то сдвиги, то есть силы самого организма проснулись, пришли в движение. Следовательно, процесс пошел, радуйтесь. Еще раз напоминаем, что суть этой системы – пробудить силы самого организма. Но при этом еще раз напоминаем, самостоятельно не отменяйте лечение, назначенное врачом прежде чем изменить дозу лекарства посоветуйтесь с вашим врачом будьте осторожны еще раз очень внимательно перечитайте главу заповеди и запреты спешите но медленно не допустите срыв который может вас отбросить назад вот почему еще раз напоминаем не следует растягивать время выхода из нездоровья но не надо и очень спешить Выберите золотую середину и придерживайтесь ее. Ставьте себе цель чуть выше того, чего реально вам хотелось бы достигнуть. Это необходимо потому, что ваш организм никогда не выполнит норму на 100%. То, что вы запланировали, он выполнит примерно на 80-85%. Вот почему, чтобы не разочароваться в самих себе или в методике, планируйте чуть выше. Теперь перейдем к основным занятиям. Чтобы вы могли четко представлять объем сегодняшней работы, как мы это делаем обычно на занятиях, еще раз посмотрите программу. Сегодня вы обратили внимание, что некоторые упражнения из предыдущего дня мы изменили. Например, медитативное дыхание нужно делать только через нездоровый орган. Через щитовидную железу, ладони, стопы, дышим самостоятельно. Можно в другое время, например, вечером перед сном или утром в постели. То, что мы не даем в основных упражнениях, вы можете делать по мере необходимости сами, в другое время. Наша задача выполнить основную программу на сегодня, а в ней есть основные упражнения. протирка. И спираль обратите внимание что несколько упражнений мы объединили понятием первый комплекс то есть их надо выполнять сразу все по порядку от а до в не прерываясь почему так объясним подробнее описывая эти упражнения сегодня очень важный день мы должны увеличить обороты разгона старт которому был дан вчера Нам надо также закрепить навыки вчерашнего дня, чтобы к концу занятия делать быстро и хорошо, буквально довести выполнение основных упражнений до автоматизма. Сегодня у нас продолжение начала второго этапа. Продолжается уже начатое улучшение, оно набирает скорость, нельзя расслабляться, а наоборот, следует еще больше увеличить желание выздороветь окончательно и навсегда, а для этого проявить добрую волю. Желаем вам успеха. Первое. Начинаем, как обычно, с разминки. Постарайтесь делать каждое упражнение с душой, со значением, как подготовку к наилучшему восприятию основных упражнений. Мы напоминаем, что в разминку включили те упражнения, которые прошли очень жесткий отбор и являются наилучшими для нашей программы пожалуйста, делайте все упражнения, ничего не пропуская. Второе. После разминки дыхательная медитативная гимнастика. Сделайте акцент на образ молодости, тот, что вам ближе и роднее. Представьте себя внутренне и внешне так, как вам хотелось бы выглядеть, как хотелось бы себя чувствовать. Не забудьте, что это ваш основной образ, и вы должны стараться всегда пребывать в нем и все упражнения делать также в образе молодости. Мы уже описывали примерные варианты этого образа. Если вы нашли для себя более подходящий, прекрасно, но главное не забудьте, что вы не должны из него выходить, что это ваш естественный образ, это ваше естественное состояние. Третье. После дыхательной гимнастики сразу поработаем над эмоциями. Мы уже описывали эти упражнения, не будем повторяться. Поплачьте и посмейтесь обязательно, это полезно. Но сегодня поработайте и над более сложными для вас эмоциями, отчаянием и уверенностью. Коротко мы их также описали в главе «Работа над эмоциями» или «Образом выздоровления и образом невоздоровления». Именно сегодня, потому что у вас уже за плечами – Программа пяти занятий это уже опыт, ваш личный опыт минимум 6-7 дней. У вас уже начались, вы ощутили сдвиги к лучшему. Попробуйте испугаться, как будто их нет. Как будто мы с вами и не занимаемся, и вы ничего этого не можете и не умеете. Как будто вы в растерянности, в отчаянии, нет у вас точки опоры, как будто до сих пор вы и не знаете сами себя. Из своих возможностей прочувствуйте это, не сдерживайтесь, до да дрожи в теле от сознания обреченности. Но ведь вы сегодня уже другой человек, вы убедились в этом. Значит, теперь прочувствуйте противоположное уверенность в себе. Для этого у вас есть все основания. Вы себе это уже доказали не сдерживайте себя, а наоборот, даже попробуйте быть самонадеянными. Это иногда тоже необходимо. Вспомните, как поступают обычно, чтобы вытащить из ямы буксующую машину. Собираются несколько сильных мужчин и начинают ее раскачивать вперед-назад, посильнее, побольше, еще сильнее. Машина выбирается на ровную поверхность, перестает пробуксовывать и едет вперед. Так и вы. Но вытаскиваете себя сами как барон Мюнхаузен, за волосы. Прекрасный способ и очень эффективный, если, конечно, очень захотеть не пропадать в болоте, а жить обычной человеческой жизнью. Это и есть образ выздоровления, окончательного выхода из нездоровья. Все в ваших руках. Четвертое. Это упражнение мы уже описали в программе пятого занятия. Сегодня сделайте его также: Каждое ощущение по 3-5 раз таким образом. Начните с того ощущения, которое у вас получается хуже всего. Пропустите его через ноги, позвоночник, руки и плечевой пояс. 5 раз каждый проход полностью. Затем аналогично на покалывание. Затем на том ощущении, которое получается у вас лучше всего, также по 3-5 полных проходов. Это направлено на закрепление, повторение уже пройденного вчера и подготовку к следующему упражнению, новому для вас. Пятое. Передвижение ощущений по конечностям через позвоночник. Давайте начнем с тепла. Мысленно соберите комочек Т в правой стопе. Можно в любой стопе или любой ладони. Представьте его поярче, как очень приятное, прогревающее изнутри, насквозь тепло. Собираем этот комочек Т в течение 60 секунд. Стараемся представить, ощутить его поярче. Затем мысленно передвигаем этот комочек Т, представляя те органы, через которые он проходит как бы изнутри, уделяя больше внимания тем местам, которые беспокоят больше других, доставляют или доставляли неприятности. При этом мысленно стараемся как бы промассировать все, что там расположено, пройти конечность полностью и насквозь. Проходы делаем таким образом. Из правой стопы вверх по ноге, через тазобедренный сустав, далее через копчик и мочевой пузырь, вверх по позвоночнику. Перебираем мысленно каждый позвонок, сантиметр за сантиметром до шейных позвонков, можно до самых верхних шейных позвонков. Далее переходим на правую руку и через плечевой сустав спускаемся вниз, также ничего не пропуская до правой ладони. Мысленно на мгновение задерживаемся там и идем обратно тем же путем, вверх по руке. Затем переход через правый плечевой сустав, на уровне плечевого пояса, на левый плечевой сустав и левую руку до ладони. Далее возвращаемся тем же путем вверх по левой руке, через левый плечевой сустав на позвоночник, Далее вниз по позвоночнику, через левый тазобедренный сустав, на левую ногу, до левой стопы. Возвращаемся вверх, переходим через тазобедренные суставы вниз, до правой стопы. То есть туда, откуда начали. Это один проход. Лучше всего сделать три прохода на Т, затем перейти на П. Также три прохода, затем на х. Причем лучше всего чередовать и ощущения. Например, сегодня начинаем с т, завтра с х, послезавтра снова с т и так далее. Также можно начинать день с какой-нибудь стопы, на следующий день с какой-нибудь ладони, это не имеет значения. Главное таким образом пройти полностью руки, позвоночник и ноги, то есть получше мысленно промассировать конечности и позвоночник, уделив побольше внимания тем местам, где ощущения проскакивают или хуже выражены, или где более выражены неприятные ощущения. Теперь можно сделать маленький перерыв 10-20 минут, чтобы отдохнув, перейти к следующей части занятий. Шестое. Это упражнение входит в первый комплекс, который включает также упражнение на коррекцию зрения, слуха. В нем мы объединили три упражнения, направленные на работу с нездоровым органом. Суть этих упражнений сводится к тому, чтобы во всех смыслах многосторонне, или лучше сказать всесторонне, мысленно промассировать нездоровый орган. Причем сделать это как изнутри, так и снаружи, и таким образом улучшить, а затем и полностью восстановить в нем кровообращение и иннервацию. Итак, начнем. А. Выбираем свой самый любимый нездоровый орган, но еще раз напоминаем вам, кроме сердца и головного мозга. С этими органами непосредственно мы пока не работаем. Улучшение же работы сердца и головного мозга обязательно наступает, но опосредованно, когда убирается основная причина, по которой возникали соответствующие жалобы. В области нездорового органа мысленно собираем комочек тепла. Давайте и здесь начнем с Т. Стараемся представить его поярче, как очень приятное, прогревающее насквозь целебное тепло. Собираем это Т в течение примерно 6-10 секунд, мысленно как бы подтягивая его к этому месту со всего тела. Удерживаем таким образом в течение примерно 10-15 секунд. Затем разбрасываем в разные стороны. Стараемся полностью сбросить это ощущение, чтобы оно исчезло, как бы разошлось в разные стороны. Повторяем это 5 раз на ощущение тепла, затем 5 раз на P, после чего на H. При этом можно сделать так, 3-4 раза на ощущение Т, затем 2-3 раза на Т плюс P, затем 3-4 раза на P, затем добавить к P H, то есть P плюс H, затем на Х также 3-4 раза. Это как бы бесконтактный массаж вашего нездорового органа. Выполняя его, постарайтесь представить, как с те увеличивается приток алой горячей крови, приносящей все необходимое для обновления, для улучшения питания этой области. Как начинают буквально трепетать от радости клеточки, каждый миллиметр, все, где вы мысленно работаете, наконец-то вы нашли время, и уделили им внимание, наконец вспомнили про них. Постарайтесь это делать с радостью и любовью к себе, очень тщательно, не спеша, с душой, как вы делаете любимое дело, тогда результат будет намного лучше. Б. Продолжаем работать над тем же нездоровым органом, не прерываясь. Упражнение «Протирка». Собираем комочек Т аналогично как в предыдущем упражнении, размером с небольшой кулак, и начинаем его передвигать в трех плоскостях. Сверху вниз, как бы протирая, расправляя, разглаживая орган изнутри, стараясь пройти мысленно его насквозь. Проходим таким образом 4-5 раз, от края до края. Все подряд, ничего не пропуская. Затем меняем направление, например, справа налево, также полностью проходим туда-сюда, 4-5 раз от края до края. И снова меняем направление, спереди назад, также от края до края 4-5 раз. Аналогично делаем протирку с P, затем с Х, проходя по 4-5 раз в каждом направлении. Старайтесь при этом мысленно захватить чуть больше места, чем занимает нездоровый орган, чтобы быть уверенными, что прошли все, ничего не пропустили. Лучше захватить по объему чуть больше, чем что-нибудь пропустить. Делая протирку, старайтесь мысленно представить все, что проходите, внутренним взором следовать за комочком ощущения, как бы протирая им это место слегка, бережно, как дорогую, хрупкую, очень редкую вещь. Ведь кроме вас так хорошо это никто не сумеет сделать, и никому больше это не нужно, только вам. После протирки, не прерываясь, следует перейти к выполнению спирали. Это как бы продолжение мысленного массажа. Делаем это таким образом. То ощущение, на котором заканчиваем протирку, начинаем вращать по спирали, в направлении, как это расположено, в электроплитке, от центра к периферии и обратно. Также мысленно проходим насквозь, в трех плоскостях, по 4-5 проходов, то есть от центра к периферии и обратно. Один проход. Если ваш нездоровый орган, позвоночник, спираль выполняем сверху вниз или наоборот. Витки можно делать покрупнее, покруче, затем помельче, шириной до 10-15 сантиметров. Еще раз напоминаем, что главное при выполнении спирали и протирки делать все тщательно, с любовью к себе, с душой. Мысленно при этом старайтесь как бы разгладить, расправить все складочки, все выступы и углубления на поверхности. Постарайтесь представить, какой появляется приятный оттенок, матовый блеск поверхности. Мысленно промассируйте орган изнутри, получше, все подряд, каждый сантиметр. Все также разгладьте, расправьте. Напоминаем еще раз, делать это следует в максимально расслабленной позе с закрытыми глазами, без единой посторонней мысли. В. Не прерываясь после окончания выполнения спирали, переходим к работе над шрамами, у кого они есть, у кого их нет, могут еще немного поработать на нездоровом органе, этом же или другом. То ощущение, которым заканчивали работу над нездоровым органом, мысленно переносим на область шрама и там продолжаем работать так, как это описано, в пятом занятии. Вчера была пробная работа, но по опыту мы знаем, что всегда находится несколько человек, у которых даже при пробной работе над шрамами они уже начинают исчезать. Так что сегодня обязательно проверьте ваши шрамы и отметьте их размеры и их вид в дневнике. Прочтите еще раз внимательно формулы работы над шрамами и как это надо делать. Постарайтесь каждое ваше ощущение представить поярче, при этом работу с каждым ощущением повторить до шести-семи раз, не сдерживаясь в полную силу. Вложите в эту работу всю энергию веры в свои силы, все желание освободиться от надоевших некрасивых шрамов. Напоминаем еще раз, что этот день – день лавинообразного улучшения во всем организме, вам очень важно не уменьшать силу воли, вашей доброй воли, направленной на окончательное выздоровление. Еще раз напоминаем вам, что первый комплекс следует провести с одного маха, не прерываясь. Поэтому сначала прочтите и теоретически освойте материал, а затем закрывайте глаза, и приступайте к выполнению. У вас это должно занять не более 20 минут. После небольшого перерыва и отдыха, который вы заслужили, переходим к следующему упражнению – коррекции зрения и слуха. Кому не нужно работать над зрением и слухом, могут выбрать еще один нездоровый орган и поработать над ним, провести первый комплекс. Или еще лучше поработать над шрамами, то есть поработать там, где вам это больше всего необходимо. Те же, кому надо улучшать зрение и слух, и кто с самого начала поставил себе такую цель, собирают всю свою волю и работают. Напоминаем, что сегодня ваш норматив 10-20%. Так что старайтесь. Мы надеемся, что вы выполните все упражнения, как это нами описано, в полном объеме и ежедневно. Иначе. Расчитывать на хороший результат не следует. Восьмое. Гинекологический аутомассаж. Выполняем его так, как описано в специальном разделе. Напоминаем: до чувства легкой усталости. Не перестарайтесь. Если все-таки вам кажется, что ощущение при массаже вы не улавливаете, напоминаем, что это может быть вашим вариантом нормы вашей особенностью. Все люди очень различаются по восприятию ощущений, но в этой области особенно не забывайте заканчивать массаж на Ха. Если у вас появились кровянистые выделения, усилились боли, радуйтесь, это прекрасный признак и не повод для прекращения массажа. Вы можете его выполнять во время обучения нашей методики каждый день, сделав перерыв лишь один день, на завтра или послезавтра. Теперь задание на завтра, то есть до следующего занятия. Первое. Потренируйтесь в тех ощущениях, которые хуже всего получаются, выполняя упражнения этого занятия. Но не перетренируйтесь. Помните, что на освоение программы каждого занятия мы увеличиваем вам срок 2-3 дня. Второе. Не забудьте сделать все три упражнения по коррекции зрения. Кому необходимо, поработайте над коррекцией слуха. Третье. Отметьте все изменения в дневнике. Четвертое. Настройтесь на работу к следующему занятию. Составьте свой индивидуальный план, исходя из ваших особенностей здоровья и успеваемости, чтобы полностью освоить программу. Пятое. Постоянно пребывайте в образе здоровья и молодости. Поработайте над теми эмоциями, которые хуже всего вам удаются. Шестое. Не перелистывайте страницу, пока не усвоите программу этого урока. Оставьте здесь закладку.